84. Райс тормознул такси. «Куда вам, мистер?» «На космодром, приятель». Водитель подозрительно оглядел пассажира, но вроде все было нормально и согласно кивнул. На космодроме, как обычно, стояла такая сутолока, что яблоку негде упасть. Это Райс Соломана вполне устраивало. В ларьке, ухода, он купил небольшую туристическую кепку и как можно ниже надвинул ее на глаза. Он понимал, что его ищут через систему слежения, считывая его биометрические данные. Чтобы не попасться, он двигался только в самой густой толчее и даже прихрамывал. А чтобы прихрамывать натурально, он положил в ботинок колючий камешек. Бочком-бочком он добрался до автоматической кабинки выдачи билетов. Повторив все манипуляции на терминале, подтвердил заказ. — Пожалуйста, посмотрите в глазок справа от вас, — заговорил компьютер. «Необходимо отсканировать сетчатку ваших глаз». Сейчас, дорогая, одну минутку ответил Рай, смолясь о том, чтобы глаз пидераста не пострадал сильно. Аламан достал еще мягкое глазное яблоко и поднес к нужному отверстию. Небольшая вспышка, и компьютер женским голосом произнес. «Спасибо, мистер Макнуза Рафаэли. Ваша личность подтверждена. Будьте так добры, для оплаты проезда вставьте платежную карточку и приложите палец к пластине». — Один момент, дорогуша. На этот раз из коробочки с уже растаявшим сухим льдом, чем и объяснялась мягкость глаза, Райс вытащил посиневший палец и приложил к нужной пластине. — Благодарю. Мы рады, что вы выбрали для путешествия транспортную компанию. Аламан не задерживался на одном месте больше, чем того требовала необходимость. И как только в выдающем пазе появился корешок билета, выхватил его. Приметив плотную группу людей, он вклинился почти в ее центр. Теперь следовало попасть на орбитальную станцию, откуда и уходили все транспортные и пассажирские корабли и лайнеры. Так, перебегая от одной толпы к другой, он довольно быстро добрался до посадочного терминала. — Ваш контрольный билет, мистер, — растянув губы в дежурной улыбке, попросила проверяющая. — Пожалуйста. Райс протянул девушке билет, на котором ярким пятном выделялась его фотография. — Простите, сэр, не могли бы вы подтвердить свою личность? — Каким образом, мэм? — Нажмите на эту пластинку, сэр. — В твою душу! — воскликнул про себя Райс. — Никаких подтверждений никогда не требовалось, однако ж на тебе. Аломан засуетился, шаря по карманам. Служащая космодрома нахмурилась. — В чем дело, сэр? — Ни в чем, мэм. Просто я жуть как боюсь микробов. С этими словами Райс достал на носовой платок и провел им по пластинке, после чего перехватил его левой рукой, закрывая таким образом правую руку, в которой он держал палец настоящего Макмуза Рафаэли. Прибор чуть слышно пикнул, и девушка посмотрела на экран своего терминала. — Все в порядке, мистер Рафаэль, прошу вас пройти на борт. Аламан едва не сорвался с места. Он уже давно заметил сидящий глаз камеры. Камеру он провести ни за что бы не смог, если местный дядя сдал его биометрические данные, наверняка списанные в погребальной конторе. — Все-таки сдал, тварь, — понял Райс, когда, уже будучи в конце коридора, у створок в шатт, Поверх голов и идущих за ним людей заметил какую-то суету в дальнем конце зала. «Проходите, сэр, не задерживайте». «Да-да, конечно». «Интересно, пойдут они на то, чтобы сорвать рейс с шаттла, или нет?» — подумал Райс. Но потом понял, что навряд ли. Им пришлось бы объясняться с местной полицией, а это время, ненужные огласки и прочее, чем мог воспользоваться аломан. Окончательно агент успокоился, когда занял свое место, и шаттл мелко задрожал от продувки двигателей. Корабль готовился войти в стартовый режим и взлететь. Утрясались последние вопросы с диспетчерами. Толчок и легкая перегрузка сдавила грудь.